О том, что мне рассказал Михаил, я думала довольно много и часто. С родителями обсуждать по понятным причинам такую тематику не стало. Но вот с Соней договорилась встретиться и обмозговать все со всех сторон. Я знала, что подруга точно может дать дельный совет, да и, в принципе, две головы всегда было лучше, чем одна. Кирилл, как и обещал, дал мне те самые несколько дней, чтобы выдохнуть, и слава небесам слово держал. Ни органы опеки больше не наведывались, никто пострашнее. Так что я даже расслабилась и, кажется, начала склоняться к тому, чтобы действительно согласиться на квартиры от Маркова и забыть обо всем, как о страшном сне. Об этом я и размышляла, когда в дверь раздался очередной звонок, и я, нахмурившись, бросила взгляд сначала на календарь, затем на часы, будто именно они могли дать мне ответ на вопрос, кто там явился ко мне без предупреждения. Когда же посмотрела в глазок, ахнула от неожиданности. За порогом стояли те люди, которых я видела лишь несколько раз в жизни. ибо обитали они по большей части в другой стране — Родители Маркова. По правде говоря, открывать им не хотелось. У нас хоть и сложились хорошие взаимоотношения, но они были настолько скудными, что я даже не представляла, зачем ко мне явились мать и отец Кирилла. И тут, как назло, Илюша решил разреветься, Да еще и сделал это настолько громко, словно почуял прибытие бабушки и дедушки, с которыми, как ни странно, хотел повидаться. Я вновь взглянула в глазок, и следом раздался еще один протяжный звонок. Виталий Олегович жал на кнопку, на этот раз с усилием. Вздохнув, я все же отперла замок, и когда дверь открылась, Инесса Георгиевна... Мать Кирилла выдохнула. «Слава богу, Тасенька!» Она переступила порог моего дома без каких-либо уточнений, можно ли зайти, а потом попросту прижала меня к себе так крепко, что я даже дыхание задержала. «Ты не будешь против, если я посмотрю на внука? Он плакал?» спросила она, отстранившись. На меня с каким-то чувством, название которому я пока дать не могла, то ли сочувствие, то ли еще чего-то. А на сердце моем появилась тревога. Что, если Кирилл вызвал родителей, желая забрать у меня сына и передать им, чтобы они его растили? А что, это вполне вероятное развитие событий. «Сначала скажите мне...» что вы приехали не для того, чтобы его впоследствии отнять. Решила я не скрывать своих опасений, хотя голос мой и звучал несколько истерично. Свекры переглянулись, обменялись такими взорами, что сразу стало ясно, они уже в курсе всего. Только вот что именно это значило для меня, я пока не понимала. «Конечно, мы приехали не для этого, Тася!» – заверил меня с жаром Виталий Олегович. «Но если позволишь на него хотя бы взглянуть, а потом оставишь нас попить чаю, то уже могу сказать, разговор пойдет и об Илье в том числе». Они не называли его Арсением, и то хлеб. После родов я, разумеется, не побежала скорее-скорее разговаривать со свекрами, «Ведь, как вы понимаете, было мне вовсе не до этого. Но тот факт, что они знали имя внука, говорил мне о многом. Мать и отец Кирилла говорили с моим мужем, разумеется, и он поведал, что именно у нас происходит на данный момент. Я вас никуда не гоню». — ответила тихо и кивнула в сторону той комнаты, где находился мой сын. — Илья там. Он, наверное, опять уснул. Проходите. Виталий Олегович и Инесса Георгиевна вновь обменялись взглядами, на этот раз полными умиления. А как только прошли в комнату, где вновь безмятежно отдавался на волю морфея Илья, Свекры застыли над кроваткой, после чего отец Кирилла проговорил тихо, но уверенно. «Если наш сын думает, что мы встанем на его сторону в том, что он творит, а не выберет нашего внука, то у меня для него плохие новости». Услышав это, свекровь очень активно закивала, из чего я сделала однозначный вывод. Родители мужа — мои союзники. Я ведь правильно их поняла? — Да, Тася, мы выбираем нашего внука и точка. — А то, что сделал с вашим браком и с тобой, в частности, Кирилл, непростительно, — заявила с жаром Инесса Георгиевна. Она раздухарилась, а Илья проснулся и на этот раз уже не плача, возрился на нас. Словно понимал всем своим крохотным существом, что именно происходит в данный момент. Взглянув на внука вновь, свекровь разулыбалась, и мне показалось даже, что у нее глаза стали на мокром месте. Возможно, я бы тоже испытала какие-нибудь трогательные чувства, которые бы вызвали у меня слезотечение, если бы сейчас до сих пор... не ощущала себя так, словно была туго натянутой струной. «Можно его поддержать? уточнила у меня мать Маркова. «Если бы они и впрямь приехали к нам с целью забрать в итоге Илью, то вряд ли бы вели себя именно так в данный момент». Поэтому я кивнула и ответила. «Можно, конечно. Вы явно умеете управляться с детьми». Когда Инесса Георгиевна аккуратно, словно он был сделан из хрусталя, взяла на руки внука, после чего отошла к креслу и опустилась в него, свекор продолжил. «Мы сыном все сказали. Он не стал скрывать ни своих желаний с тобой развестись и жениться на этой странной девице. Ни того, что вы уже вроде как договорились обо всем. Это так?» Я отошла к дивану, на котором и устроилась. Ноги словно не держали, хотя для этого, вроде как, не было никаких поводов. Нервное состояние хоть и оставляло желать лучшего, но было вполне себе подконтрольно. — Нет, Виталий Олегович, это не так, — отозвалась я тихо. — Кирилл, конечно... Очень хочет, чтобы я согласилась на все его условия. Но передо мной все еще встает вопрос, стоит ли отпускать его в свободное плавание или же не дать развестись со мной по закону? Свекр покивал задумчивым видом, пока Инесса Георгиевна сюсюкала над внуком. Потом проговорил неспешно. «С одной стороны...» Когда избавишься от Кирилла, сама почувствуешь себя гораздо легче и свободнее. А уж жизнь сама расставит все по своим местам». Он произносил философские вещи, которые не особо-то успокаивали, но вполне имели место быть. «Только сейчас я не желала погружаться в какие-то умозаключения». которые могут сбыться или нет. Мне нужны были ответы на весьма конкретные вопросы. Я повторюсь, но на данный момент пока не решила точно соглашаться ли на квартиру и содержание ребенка или нет. Проговорила я то, что свекры уже от меня слышали, и когда мать с отцом Кира переглянулись, я нутром почувствовала, они, скорее всего, Повторят то, что я уже знала от Миши. «Гораздо выгоднее будет согласиться, Тася», произнес Виталий Олегович уверенно. Он подошел к креслу, в котором так и оставалось сидеть свекровь с Ильей на руках, и встал так, как будто желал показать, готов быть немым стражем, лишь бы только мы не пострадали. Я живо вспомнила то, Что и мой отец демонстрировал мне то же самое. И даже всхлипнуть захотелось от той сентиментальности, которая коснулась моей души. Марков в любом случае проиграл. Хоть стану я ему мотать нервы долгим разводом, хоть нет. Рядом со мной оставались те люди, которые были мне преданы, а он мог отправляться в свободное плавание со своей куклой муклой. — Тогда соглашусь. И спасибо вам за то, что вы рядом. Свекры переглянулись вновь, но на этот раз с долей непонимания как будто не могли осознать, за что я говорю им эти слова. — А как же могло быть иначе, Тасенька? — произнесла шепотом Инесса Георгиевна. Она старалась не разбудить внука, ведь тот, пригревшись, вновь заснул богатырским и безмятежным сном. И я, наблюдая за этой картиной, понимала, что родителям Кирилла можно и нужно верить. «Тогда давайте я организую чай, и мы обсудим все более подробно», предложила я свекрам, на что они, кажется, с облегчением выдохнули. Как будто подумывали о том, что я вот-вот их отправлю куда подальше, несмотря на то, что мы общались вроде как относительно дружелюбно. А после того, как через пару часов мы с ними побеседовали на кухне, я написала Маркову. Согласно на твое предложение. Мне нужна та квартира, где мы сейчас живем с Ильей, а еще новое жилье, которое я выберу сама». Ну и полное денежное содержание на сына, пока он не вырастет и не выучится. Ответ пришел едва ли не сразу, словно был заготовлен у Кирилла, который знал, что именно я выберу в итоге. — Это правильное решение, Таисия. Что ж, мне оно и впрямь казалось очень верным, и сейчас я твердо верила в то, что сказал мне свекор. Жизнь действительно все расставит по своим местам, иначе и быть не может.